Глава тринадцатая. Последние годы. Начало 1834 года ознаменовалось событиями мрачными и оскорбительными для поэта. Пушкин был по свидетельству лиц, встречавших его тогда, очень задумчив и печален. Он, очевидно, находился под впечатлением запрета, который был наложен царем на публикацию «Медного всадника». В дневнике Пушкина, в записи 11 декабря 1833 года, мы находим такие строки. «Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово «кумир» не пропущено высочайшей цензурою. Стихи «И перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей парфероносная вдова». Вымараны. На многих местах поставлен вопрос. Все это делает небольшую разницу. Я принужден был переменить условия со Смердиным. Парфироносная, носящая парфиру, пурпурную мантию монарха. Смердин Александр Филиппич, 1795-1857 годы. Известный книгопродавец, издатель, содержатель книжного магазина и библиотеки для чтения. А 1 января 1834 года в дневнике у Пушкина имеется следующая запись. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала ваничками. Так я же сделаюсь русским данжо. Данжо Филипп де Курсильон 1638-1720 годы приближенный Людовика XIV военный дипломат известен своими мемуарами. В своих памятных заметках Смирнов писал в это же время, Пушкин сделали камер-юнкером, это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Рассказывали, что друзьям пришлось чуть ли не отливать водою пришедшего в ярость Пушкина, когда он узнал о назначении камер юнкером. Вульф, бывший в Петербурге в феврале 1834 года, записал у себя в дневнике, что он нашел поэта сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир. Известно, что Пушкин особенно тяготился правилами придворного этикета, связанными с ношением мундира, и часто нарушал их. Он и похоронен был не в мундире, как полагалось, а во фраке, что было истолковано как выражение скрытого протеста со стороны его друзей и почитателей. Пушкин тогда же сказал, что он возвращается к оппозиции. Все последние годы жизни Пушкин непрестанно чувствовал фальшь и нелепость своего камер -юнкерства. В 1836 году в статье о Вольтере, иронизируя над его суетным желанием иметь камергерский мундир, Пушкин писал «К чести Фредерика II скажем, что сам от себя король, вопреки природной своей насмешливости, не стал бы унижать своего старого учителя, не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не напрашивался на такое жалкое посрамление. В статье о Вольтере. Статья Вольтер была опубликована в «Современнике». 1836 год, книга третья, без подписи. Камергерский мундир предусматривал обязательное ношение знака отличия золотого ключа на голубой ленте. Фридрих II, Фредерик II. 1712-1786 годы, прусский король с 1740 года из династии Гоген Солернов, полководец. В результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась. Иные друзья старались убедить Пушкина, что царь не хотел унизить поэта, а просто не подумал о бестактности такого назначения. Сам Пушкин старался себя уверить, что здесь не было злого умысла, и писал в дневнике через две недели после назначения. Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным. А по мне хоть в камер пожи, только бы не заставили меня учиться французским вокабулом и арифметике. Вокабула от латинского вокабулум имя, название. Отдельное слово иностранного языка, обычно с переводом на родной язык. Но царь вовсе не так был наивен, чтобы не понимать, в какое комическое положение ставит он 35-летнего поэта, напяливая на него придворный мундир, который носили обычно юноши, начинающие свою карьеру. Вероятнее всего, что Настелерода передала царю непосредственно или через того же Бенкендорфа, в каком негодовании был Пушкин, когда она повезла без его ведома Наталью Николаевну на вечер в дворец. Она, конечно, передала и слова Пушкина, что он не желает, чтобы его жена бывала в тех местах, где он сам не бывает. Едва ли это негодование поэта пришлось по вкусу Николаю Павловичу. И естественно, что он отплатил дерзкому стихотворцу, поставив его в унизительное и смешное положение. Этим назначением царь достигал двух целей. Он теперь мог пользоваться обществом Натальи Николаевны, когда ему вздумается, и в то же время он дал понять поэту и вольнодумцу, что в придворно-бюрократической иерархии он занимает последнее место. Что значит эта Пушкинская запись в дневнике? Так я же сделаюсь русским Данжо? Маркиз Данжо, придворный кавалер Людовика XIV, муж красавицы, которая пользовалась успехом при дворе, писатель, автор дневника, в котором он записывал все мелкие факты повседневной жизни. Он оставил после себя память мемуариста, невольно разоблачавшего пустоту и ничтожество королевского быта. Пушкин, взбешенный своим придворным званием, саркастически обещает взять на себя роль русского Данжо, чтобы сохранить для потомства скандальную хронику Николаевского двора. Исполнить эту угрозу ему удалось только отчасти. Любопытно, что через несколько дней после этой угрозы стать русским Данжо. Пушкин записывает один из анекдотов царского самоуправства Факт зачисления в гвардию вне всяких правил прямо офицером некоего иностранца барона Дантеса. Высочайшим приказом Дантес был зачислен корнетом в кавалергарский полк. Факт зачисления в гвардию без всяких правил. Высочайшим приказом Дантес был зачислен корнетом в кавалергарский полк. Дантес Геккерн, Жорж Шарль, 1812-1895 годы, барон. После убийства Пушкина был разжалован в рядовые и выслан за пределы России. Содействовал перевороту Наполеона Третьего. Падение режима в 1870 году положило конец его дипломатической деятельности. В 1848 году начал процесс против Гончаровых, взыскивая с них крупную сумму в качестве будто бы недоплаченного приданого. Обратился по этому поводу за поддержкой к Николаю I, однако после смерти царя ему было отказано в иске. «Гвардия ропщит», — замечает Пушкин, преувеличивая оппозиционное настроение кавалергардов. Теперь эта запись о Дантесе кажется нам знаменательной и зловещей, но поэт не мог, конечно, предвидеть тогда роли, которую пришлось играть в его биографии, этому циничному искателю успехов и карьеры. Кто этот Дантес? Его предки из ЗАССы были владельцами чугуноплавильных заводов и серебряных копий. Жозеф Конрад Дантес, отец убийцы поэта в июне 1791 года, будучи еще юношей, оказывал содействие Людовику XVI при его попытке бежать за границу. Дантес, Жозеф Конрад 1773 год. Год смерти неизвестен. Барон, крупный лизасский помещик, отец Жоржа Дантеса. Во время эмиграции он проживал в Германии. На родину, в Сульц, он вернулся в 1806 году. Жорж Дантес родился 5 февраля 1812 года. При Карле X он учился в военной сенсирской школе и в июльские дни 1830 года был среди приверженцев короля и даже принимал участие в контрреволюционном восстании, возглавляемом. Герцогини Берийской. Герцогиня Берийская, Каролина Фердинанда Луиза, 1798-1870 годы, старшая дочь короля обеих Сицилий Франца I, мать Генриха де Бурбон, графа де Шамбора, Генриха V. После 1830 года уехала из Франции в Италию, где тайно обвенчалась с маркизом Лукези Палли. После краткого пребывания во Франции в начале 1830-х годов вернулась в Италию. Это был его козырь в глазах международных реакционеров. Разочарованный во Франции, он отправился в Пруссию, где снискал покровительство наследного принца Вильгельма, который дал ему рекомендательное письмо к своему родственнику Николаю I, принца Вильгельма. Вильгельм I Гогенсолерн 1797-1888 годы, прусский король с 1861 года и германский император с 1871 года. По дороге в Петербург Жорж Дантес заболел и застрял в каком-то маленьком немецком городке. И здесь случайно нашел его барон Геккерен, нидерландский посланник, ехавший в Петербург. Этот барон Геккерен, известный развратник и мужеложник, прельстился, по-видимому, 22-летним юношей и взял его под свое покровительство. Карьера Дантеса была обеспечена. Вот с этим самым иностранцем, типичным искателем фортуны, которому не было никакого дела ни до России, ни до ее культуры, пришлось встречаться Пушкину в петербургских салонах, где жадная толпа привилегированных бесстыдников сразу приняла фаворита Геккерина как своего человека. Николаю Первому, госпоже Селероды, жандарму Бенкендорфу и золотой молодежи, окружавшей Геккерина, Очень нравился угодливый болтун, танцор и весельчак, никогда не помышлявший ни о чем, кроме своей карьеры и адюльтера. С петербургскими дамами он держал себя, как с куртизанками, и светские красавицы не тяготились его плоскими каламбурами и тупой самоуверенностью разностороннего любовника. Двор Николая Павловича нельзя было удивить развратом, и самодержец первый давал пример непристойного отношения к женщинам и девушкам. Жорж Дантес чувствовал себя, как рыба в воде в атмосфере петербургских дворцов. Франция, Пруссия или Россия — не все ли равно? Везде есть свои люди. Есть пароль «легитимизм», открывающий двери во все салоны. Чего же лучше? Ну а если этот пароль утратит свое значение, можно продать себя и ревнителям банапартизма, как впоследствии и сделал этот карьерист, пустившийся во время Второй империи финансовой авантюры. Дантес не брезговал никакими сомнительными акционерными компаниями, которые грабили население. Такова биография этого наглеца, сыгравшего хотя и не первую но все же заметную роль в трагическом фарсе на подмостках Двора Его Величества. 24 ноября 1833 года Пушкин начал вести дневник. И довел его до февраля 1803 года Пушкин начал вести дневник и довел его до февраля 1835 года. Все эти записи поэта относятся к его придворному плену. Пушкин старается быть объективным, как Данжо, но это ему не удается. Ирония и сарказм нередко уничтожают те изъявления лояльности и чувств верноподданного, которые мелькают на странице дневника. Частые записи о балах, раутах и приемах сменяются замечаниями зловещими. Праздников будет на полмиллиона, что скажет народ, умирающий с голода. Неселероды получил 200 тысяч на нужды его голодающих крестьян. Но Пушкин не верит, что эти деньги в самом деле дойдут до мужицкой избы то и дело приходится отмечать, что его Пушкина требуют на официальные торжества и надо являться в камер-юнкерском мундире, но он уклоняется от этого и получает выговоры. В середине апреля Наталья Николаевна с детьми поехала в Москву. Пушкин писал ей 20-22 апреля. «Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не отнес...» потому что рапортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. К наследнику. Наследником был великий князь Александр Николаевич. Александр II. В этом письме он рассказал о том, как Павел журил его няньку за то, что она не сняла с него картуз. Император Александр тоже его не жаловал, а царь Николай упек его в камер пожи под старость лет. Что-то будет с сыном Сашкой. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи, до да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Почта перлюстрировала это письмо. По-видимому, московский почт-директор Булгаков переслал копию Бенкендорфу, а тот вручил ее царю. К счастью, пишет Пушкин в дневнике 10 мая, письмо показано было Жуковскому, который объяснил его. Все успокоилось. Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю, человеку благовоспитанному и честному, и царь не стыдится в том признаться и давать ход интриги, достойной Видока и Булгарина, что, не говори, мудрено быть самодержавным. Пушкин не побоялся занести эти гневные строки на страницы своего дневника и продолжал в письмах к жене высказывать свое негодование и презрение по адресу перлюстраторов. Кажется, Пушкин возмущался не только по мотивам политическим и правовым, но и по ревнивому чувству оскорбленного мужа. Царь его соперник, преследующий Наталью Николаевну своими ухаживаниями, пользуются прерогативами самодержца, чтобы читать интимные письма поэта к его жене. С этим Пушкин примириться не мог. В письме к Наталье Николаевне от 18 мая он опять возвращается к той же теме. «Никто не должен знать, что может происходить между нами». «Никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни». А через несколько дней в ответ на просьбу жены ехать поскорее в Москву пишет, «Рад бы в рай, да грехи не пускают. Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? Что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?» А 3 июня, опять о том же... Мысль, что кто-нибудь нас с тобою подслушивает, приводит меня в бешенство аля это. Буквально. Без политической свободы жить очень можно. Без семейственной неприкосновенности, inviolabilité de la famille, невозможно. Каторга не в пример лучше. Само собой разумеется, что эти строки предназначались прежде всего для царя-оскорбителя. И чтобы в этом не было никаких сомнений, Пушкин прибавляет «Это письмо не для тебя». Вот в каких условиях жил Пушкин в 1834 году. Как он не старался себя уверить, что царь-человек честный, что у него нет задних мыслей, упрямые факты противоречили этим иллюзиям. Пушкин с ужасом видел, что он в западне что материальная зависимость от царских милостей вяжет его по рукам и ногам, а единственным выходом из этого положения ему представлялась отставка и жизнь подальше от двора в деревне, где можно работать и не тратить сумасшедших денег на туалеты жены, на выезд и на весь нелепый светский придворный быт, где нет ни уединения, ни тишины, необходимых для работы. По просьбе Пушкина царь разрешил ему получить 20 тысяч рублей взаимобразно из казны для напечатания истории Пугачева. Этот долг мучителен и страшен. Разумеется, он вернет этот долг с процентами, но лучше было бы, если бы его не было вовсе. А вдруг история Пугачевского бунта не будет иметь успеха и не придется выручить за книгу эти проклятые 20 тысяч рублей? 8 июня Пушкин писал жене, «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным». Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно, а пола легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но Наталья Николаевна худо понимала положение мужа. Нет, она не собирается жить в деревне, напротив, она хочет поселить своих сестер у себя в Петербурге и устроить их фрейлинами. Пушкин предупреждает ее, что если она станет просить царя за сестер, и тот согласится на ее просьбу, скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы. Мой совет тебе и сестрам — быть подали от двора, в нем толку мало. Впрочем, Пушкину хочется как-то оправдать свою доверчивость по отношению к царю. «Над того я перестал сердиться», — пишет он, — «потому тут рефлясион фет. В сущности говоря, не он виноват в свинстве его окружающем, А живя в нужнике, по неволе привыкнешь к говну, и вон его тебе не будет противно, даром что, джентльмен». Ух, как бы мне удрать на чистый воздух. Любил ли Пушкин свою жену? Да, он любил ее. Но он ее любил трезвой любовью, чуждой всяких иллюзий и романтизма. Он любил ее, чувствуя ответственность за ее судьбу. Он прекрасно видел ее неумность, легкомыслие, дурной вкус. Но он все это относил за счет ее воспитания и молодости. Он мечтал научить ее правилам морали, внушить ей чувство достоинства, убедить ее в суетности и позоре придворной жизни. Но он не решался сразу отнять у нее соблазнительную игрушку, которой она увлеклась. Он все еще верил, что как-то все уладится. «Ты молода», — писал он жене, — «но ты уже мать семейства. Я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствие и довольство. Но Наталья Николаевна так увлекалась светским тщеславием, что даже будучи беременной, продолжала плясать во дворце. На масленице во время бала ей сделалось дурно, и Пушкин едва успел ее довести до дому. У нее был выкидыш».